Глава двадцать первая Всю ночь плохо спала. Ворочалась, вздрагивала. Снился Давид, стоящий у окна, как в то самое раннее утро, когда впервые увидела его. Стоял, молча смотрел на меня и качал головой. Говорил мне, «Ты и нам, нам такая, такая не нужна. У нас, у нас своя жизнь. жизнь». Почему он говорил «мы»? Стало ясно, когда из-за его спины вышел Ренат и с брезгливостью повторил, «Не нужна». Потом снилась красивая блондинка, которая целовалась за сос с Давидом. Почему я уверена, что это он? Не знаю. Он и все. Проснулась глубоко за полночь. Жуткий сон прекратился, а перед глазами стоял их поцелуй. «Зачем ты мне снишься?» «Да оставь ты меня уже!» — шепнула в сердцах в пустоту. Тихонько встала, обувь пушистые тапочки. На кухне, куда я пришла за стаканом воды, сидела Аглая Никитична. Она грустно смотрела в темноту за окном, слабо освещенную фонарем, и тихонько вздыхала, держа в руках старенький кнопочный телефон. «Аглая Никитична, вы почему не спите?» «Что, девочка, не спится тебе?» — спросили одновременно. Я кивнула и молча опустилась на стул. «А завтра Новый год», — тихо произнесла старушка. «И снегу опять наметет. Надо будет с утра расчистить дорожку». «Я расчищу!» – с готовностью откликнулась я. «Нет, деньку попрошу, соседского мальчишку. Тебе нельзя напрягаться». «Да еще неизвестно же ничего». «Ну, теперь че только после праздников в поликлинику попасть можно», – стала рассуждать Аглая Никитична. «Ты вон какая худая вся, только в весе теряешь. Не добро это. Надо наоборот набирать». Отдыхать побольше. Пойду я, поджав губы, вернулась в комнату. Теперь еще и обузой буду старушке. А ведь не даст помогать по хозяйству. Деньку она попросит. Остаток ночи прошел спокойно. Мне никто не снился. А на утро я, проснувшись на заре, услышала глухие голоса во дворе. На деньку не похоже. Да и не будет он так рано вставать. Каникулы у них. Да и не детские голоса были. Неужели Ханч приехал навестить мать и останется на праздник? Я с радостью спрыгнула с кровати и стала торопливо одеваться. Демид еще спал. Он у меня поздно встает, отсыпается. Быстро одевшись, я выскочила из комнаты. В доме уже топилась печь, а Глая Никитична успела поставить котелок с кашей его хватит в самое жерло. Значит, сегодня будет каша в печи. Вкусное лакомство, обожаемое и мной, и Демидом. Накинув шаль и сунув ноги в теплых носках в валенки, я выскочила в сени, а на крыльце замерла от неожиданности. Во дворе, рядом с машиной Ханча, стоял сам Разгоев. Давид Разгоев. Ханч, с другой стороны, показывал что-то в багажнике Огла и от чего она была в восторге. Ты чего вышла раздетая? Окинул меня взглядом и недовольно крикнул Давид. Ханч и Аглая Никитична сразу же приковали все внимание ко мне. Я стояла в велюровом костюме, закутавшись в шаль, в валенках, но свежего утреннего мороза не чувствовала, словно жаром обдал голос Давида. «И тебе здравствуй!» — вернуло ему его недовольство. И тут же широко улыбнулась Ханчу. «Антон, привет!» «Привет, солнце! Кышь домой, застудишься!» «Уже!» — бросив короткий взгляд на Давида, сжимающего губы. Я быстренько юркнула в дом. Зачем он приехал? Сердце гулко колотилось. Прижалась к стене у окна и тайком из-за занавески стала рассматривать его. Я так давно его не видела, что кажется, взгляд Давида стал другим, каким-то сухим, жестким. Вошли, отряхиваясь от снега. Я не поверила своим глазам. Вот что рассматривал Антон с матерью в багажнике. Елка, самая настоящая зеленая лесная красавица. Мой восторженный взгляд наткнулся на Давида, который наблюдал за мной. «Какая красавица!» — воскликнула, и кинулась к Ханчу обнять его. «Ей нужно постоять, распрямиться. Потом ее установим». «Ма, в зале место свободно?» «А то!» — светило счастье могла и Никитична. «Если Антон останется на Новый год, она будет самой счастливой матерью на свете». «Сейчас позавтракаем и съев игрушки переберем. Димитка проснется. «Нарядим!» Давид молча сел в углу за стол. Ханчер расположился рядом, а мы со старушкой собирали на стол. Я не смотрела больше на своего бывшего эффективного мужа, хотя так и подмывала спросить, зачем он здесь? Говорить или нет о своей возможной беременности? Я же не знаю сама точно, как я потом буду выглядеть в его глазах. Настроение сменялось с космической скоростью. То я рада его приезду, встречи с ним, То меня раздражало его присутствие. Явился тут. В следующую секунду ловила себя на том, что наблюдаю, как он осторожно ест кашу Аглая Никитичная, как пьет горячий чай. Нет, надо допивать свой чай и идти в нашу с Демидом комнату. Достать поближе подарок, который я приготовила Антону и его матери. Только вот я не знала, что увижу разгоева. «Может, — Может, добавочки? — спрашивает старушка. От чего то она решила, что я теперь должна кушать за двоих. «Нет, спасибо. Каша, как всегда, бесподобна. Я разбужу Демида». Поспешно удалилась снова под пристальным вниманием Давида. «Не понимаю. Не понимаю, почему приехал. Не понимаю, почему так смотрит на меня. Что он от меня ждет? Что ему нужно? Не может же он знать о моей беременности? Откуда? Тогда почему так неожиданно приехал?» Ведь Антон говорил, что планы были какие-то. Не получается. Голова начинает от всех мыслей идти кругом. Еще я почему-то в полном раздрае. Аленка внесла смуту в мои мысли. И страшно, и... Я ведь об этом мечтала, когда была замужем за Ренатом. Только вот не получалось. Даже обследование показывало, что бесплодная я. Мечтала родить ему ребенка, а сейчас рада, что не получалось. Связывая нас общий ребенок, Что было бы?» Остановилась в растерянности перед кроватью сына. «А как мы втроем жить будем? На что? Мы небольшой счет за четыре месяца оскудел. Дальше пользоваться добротой Антона и его матери. Решаюсь сначала переодеться. В доме жарко, а если будем печь и много готовить, то тем более надо переодеться во что-то полегче и Демиду приготовить одежду. Для него у меня есть праздничная новогодняя пижамка». Распрямила ее аккуратно на краю его кровати. Стянула с себя велюровый костюм и теплые носки. Оставаясь в одном белье, нагнулась найти под кроватью мои пушистые тапочки-зайчики, как сзади раздался шумный вздох. От испуга я схватилась за сердце и резко развернулась. В дверях стоял Давид. «Я же в нижнем белье!» Прикрылась руками, почему-то решила прикрыть еще и живот. Инстинктивно а он тут же перевел взгляд на мою ладонь, прикрывающую впалый живот, и нахмурился. Ты действительно сильно похудела. Стянув на себя свое одеяло, я прикрылась им, хотя все уже давно рассмотрено. Зачем ты тут? В доме этом, в комнате моей с Демидом. В этот вопрос вложила и первый, и второй смысл. Поговорить хотел. О чем? Сглотнула, покосилась в сторону шкафа. Может, ты выйдешь? Я оденусь и... Одевайся. Я все равно все уже видел. Я не выйду, Ев. Он подошел ближе и, пройдя мимо меня, грузно опустился на кровать, не спуская с меня глаз. Вообще, я не собиралась сегодня устраивать стриптиза, Но если ты так желаешь, в качестве подарка на Новый год. Что я несу? От волнения стало говорить ерунду. Я отвернулась от него и окинула взглядом содержимое шкафа. Выбрала легкий сарафан, натянула его через голову прямо на одеяло, которое потом спустила вниз к ногам. Он больше ничего не увидит. «Так нам есть о чем говорить?» — развернулась к нему. Давид в это время набирал на телефоне сообщение. Торопливо закончив, убрал его в карман брюк. «Например, о моем наследнике». «О каком наследнике?» — в горле пересохло. «Если ты забыла, то в усыновлении принимали участие два лица. Я и ты. Официально я его отец. То есть он не про мою беременность говорил?» Выдохнула. И в ту же секунду снова замерла. «Демид? Зачем тебе Демид?» Недоверчиво посмотрела на него. «Я тебе его не отдам». «Не отдашь, потому что поедешь со мной. Мои дети будут жить со мной, а значит и ты тоже». «Ты приехал?» Я не договорила. Осеклась. Он сказал «мои дети?» «Твои дети?» «А ты хотела скрыть от меня беременность?» Он сухо ответил. Аглая Никитична позвонила ночью и сообщила о твоей беременности. «Она не могла!» Я чуть повысила голос. Димит мгновенно отреагировал и заворочился. Продолжила я уже чуть тише, вспомнив, что ночью как раз-таки и обнаружила ту с телефоном в руках. «Она правда позвонила?» «Я не уверена». Я не знаю, скорее всего, это ложно. Я ведь... Хотела сказать, что бесплодно, но комок застрял в горле, не давая произнести ни слова. Завтра проверим в городе, а сегодня встретим здесь Новый год. Он поднялся, двинулся на меня и, приподняв за подбородок мою голову, заставил посмотреть в свои глаза. Ты же не думала, что я оставлю прозябать в нищете двух своих детей? Если бы она не позвонила, ты бы не приехал. И даже бы не вспомнила обо мне. Не говори так, взгляд снова стал жестким. Ты ничего не знаешь обо мне. Если я не беременна, снова отправишь меня сюда. Отпустил мое лицо и сжал губы, вызывая своим взглядом во мне бурю эмоций. Не приехал бы и запросто отправит назад.